Весной 1988 года я сыграл в Уотфорде и затем в Вестэндском театре «Феникс» роль философа Хэмфри в пьесе Саймона Грея «Общая цель». В то время я снимался в телевизионной версии специальных изысканий, переименованных в «С вами Дэвид Лендер». Проводить целый день на съемках – а затем едва-едва поспевать в театр, а затем беспутствовать с рок-звездами, бильярдистами и прочим набранным сбору по сосенке легендарным отребием общества в ночном клубе «Лаймлайт», с этим я как-то справлялся. Хоть моему доктору и приходилось два раза в неделю забегать в артистическую «Феникса», добыв колоть мне порцию B12 и тем поддержать мои силы на должном уровне. Не помню, чтобы я просил его об этом. И поэтому полагаю, что идея принадлежала продюсеру спектакля, боявшемуся по обыкновению всех продюсеров, как бы мой движок не остался без топлива. А когда представления пьесы закончились, мы с Хью уселись писать тексты для комедийного сериала, которое решили назвать после долгих мучительных дебатов «Шоу Фрая и Лори». В самом начале весны 1989 года мы приступили к съемкам первого сезона этого тусклого реликта, давно погребенного под обломками никчемного Оксфриджского старья, как по нашим представлениям должен был облаять его тайм-аут. Летом того же года мы отсняли «Черная гадюка рвется в бой» прискорбный упадок формы после упоительной черной гадюки третьего как, несомненно, пробурчит тайм-аут. А сразу затем Хью и я занялись первым сезоном Дживса и Вустера, опять-таки представляя себе приговор тайм-аут, в то время как весь мир рвется вперед к новым рубежам, Фрай и Лори вяло барахтаются в снобистском младенческом прошлом. Примечание. Откуда мне знать? Может, все это полное вранье? И тайм-аут осыпал нас расточительными хвалами. Заглядывать в него мы боялись. Помню, за несколько лет до того Рик Мейл открыл этот журнал, чтобы прочитать рецензию на второй сезон молодых. «Ничего похожего на прекрасный, полный новизны первый сезон». И пролепетал на присущий ему манер. «Они же охаяли первый! Козлы!» Конец примечания. Произошло это после нашей встречи с джентльменом по имени Брайан Истман. Прежде он занимался организацией концертов Королевского филармонического оркестра и музыкальными мероприятиями Британского совета, а ныне владел компанией, которая прославилась прежде всего сделанным для ITV сериалом «Пуаро». Брайану хотелось вывести на экран вудхаусовских Берти и Дживса, а Хью и я представлялись ему пригодными для исполнения этих ролей. Странным, по крайней мере для нас, было то, что выбирать, кого мы будем играть, он предоставил нам самим. Мы полагали очевидным, что Хью прирожденный Берти, а я более гожусь в дживсы. Хью изложил это так. Берти труба, дживс виолончель. На самом деле наши сомнения в себе и страх провала были так велики, что мы, по сути, не верили в возможность осуществления этой затеи и могли с легкостью отвергнуть предложение Брайана, если бы не боялись, что эти роли достанутся другим актерам. Наш пессимизм проистекал на сей раз не из свойственного нам вялого неверия в свои силы но также из огромного уважения и любви к тому, что сотворил Вудхаус. Его романы и рассказы состоят, как и у всякого писателя, из сюжета, характера и языка. Что делает Вудхауса на две головы выше любого комического, да почти любого, независимо от жанра, писателя XX века, так это его язык. В конце концов мы решили – что если нам удастся справиться с характерами и сюжетами Вудхауза и хотя бы отчасти передать эту бесценную прозу, то мы сможем увлечь немалое число людей чтением его книг, обеспечив их удовольствием и пожизненным, и бесконечным. Сценарий написал Клайв Экстон, более всего известный фильмом «Риллингтон-стрит-10», в котором сурово и мрачно рассказывалось об убийствах, совершенных Кристи. Примечание. «Риллингтон-стрит-10», фильм 1981 года, рассказывающий о реально существовавшем серийном убийце Джонни Кристи. Конец примечания. Впрочем, затем он перебрался в мир совсем иных убийств, совершенных Кристи, став одним из главных сценаристов сериала «Пуаро». Шоу «Фрая и Лори» Иногда представлялось нам предприятием безнадежным. Мы сочиняли тексты, а после сидели, глядя в стену, и думая о том, что ничего смешного у нас не получается. И в каждый съемочный вечер разыгрывали десяток скетчей перед публикой, а затем сразу же принимались волноваться по поводу следующей недели. Однако я работал с Хью, лучшим другом, какого когда-либо знал. И хотя рождение скетча, как и любые роды, неотделимо от боли и ругани, но то было также время плодотворности, смеха, свободы и дружбы узнать, которое я почитал бы за великую удачу, даже если бы прожил сотню жизней. Порою Твиттер предлагает мне ссылку на YouTube, и я из любопытства заглядываю туда лишь для того, чтобы обнаружить старенький скетч из Фрая и Лори, почти совершенно мною забытый. И простите меня, но иногда я хохочу и испытываю гордость. Естественно, бывает, что я, как и все, и морщусь, и смущенно поеживаюсь при виде той или иной ужимки. Однако и вправду считаю какую-то часть написанного и сыгранного нами, как бы это сказать, первостатейной. Сразу вслед за Фраем и Лори мы снялись в «Черная гадюка рвется в бой». Как я уже говорил, Публика, приходившая на съемки в студию BBC, почти наверняка видела по телевизору «Черную гадюку-2» и «Черную гадюку-3», вследствие чего новые персонажи и декорации ее отчасти отталкивали. На репетициях мы подолгу слонялись из угла в угол, курили, пили кофе, перебрасывались идеями и некоторые из таковых, разумеется, отвергали. Мы были молоды, шумны, а кроме того, снимали комедию, которой предстояло, хоть мы и понятия о том не имели, выдержать испытание временем. Персонажи и события, созданные воображением сценаристов Ричарда Кертиса и Бена Элтона, собственные наши, как я скромно полагаю, добавления, невероятная одаренность Роуэна Хью, сэра Тони Робинсона, Тима Маккиннери и покойного, оплаканного очень многими Рика Мейлла, Все это, казалось, соединилось и встало по местам. Продюсер Джон лойд держал нас, что называется, в узде. Однако в паре случаев мы производили столь решительные изменения сюжетной линии, что приходилось дня за два до съемок заказывать художнику фильма совершенно новые декорации. И именно Джон всякий раз мужественно брал вину на себя. Мое первейшее достижение состоит, возможно, не в создании образа сумасшедшего генерала Мелчета, а сделано мной после первого прочтения сценария предложений заменить фамилию персонажа, которого предстояло сыграть Тиму Маккинери, отказаться от предложенной Перкинс или Картрайт и придумать что-то, способное объяснить злобу, подозрительность и враждебность, с какими он относится ко всем, кто его окружает. Я предположил, что, может быть, сгодится Дарлинг, И Роуэн с Тимом приняли мою идею с безропотностью, на какую способны лишь актеры их класса. Дживс и Вустер, работа над которым началась более-менее сразу после окончания «Черной гадюки», доставлял нам удовольствие чистой воды. Мы с Хью привыкли к съемкам одной камеры. В противоположность принятым в то время многокамерным съемкам телевизионных комедий так же легко, как привыкают к хлебным коркам. Нас окружали замечательные коллеги-актеры и живая веселая съемочная группа, состоявшая из людей добродушных и изобретательных. Почти все они были причастны к созданию лучших из когда-либо снятых в Британии фильмов от «Доктора Но» до «Доктора Стрэндж -Лава». За время съемок в трех сериалах я ухитрился также написать четыре, не то пять сценариев 20-минутных фильмов для компании Джона Клиза «Видео-арт». Специальностью ее были учебные фильмы для различных сфер бизнеса и промышленности. Основу их составляли идеи, почерпнутые из психологии присяжным психологом Джона Клиза Робином Скиннером. Они вместе написали книгу «Семьи и как в них выживать». Названия у фильмов были самые волнующие – Что-то вроде как спланировать совещание, как проводить собеседование, как составить удачную заявку о поступлении на работу. Про себя я называл этот проект Как зарабатывать деньги, неся чушь столь очевидную, что у тебя от нее кровь носом идет. Если бизнесмены нуждались в советах наподобие Составьте список мер, старайтесь строго придерживаться его. Так нечего было и удивляться, что экономика Британии совершала круговые движения в унитазе. Однако делать эти фильмы было забавно. А то обстоятельство, что я работал с Джоном Клизом, великим героем моего отрочества, все еще заставляло меня изумленно протирать глаза. Я писал роли для себя, Хью и Доуна Френча. В фильмах снимались также Ронни Корбет и Джулиан Холлоуэй. Именно в то время, после Фрая и Лори, Черной Гадюки и Дживса и Вустера, я принял просто-напросто лучшее за всю мою жизнь решение. Оно спасло мое здоровье, карьеру и, по крайней мере на время, рассудок. Пока я жил по абсолютно зверскому расписанию, хоть мне оно и казалось естественным, моя сестра Джо, Закончила в Лондоне курсы гримеров кино и телевидения, и как-то раз мы с ней отправились ужинать в популярный ковенгарденский ресторан «Орсо». В голове моей вертелась одна мыслишка. И в конце концов, когда мы занялись панна-котта а-ля фраголе, я попробовал высказать ее. Примечание. Панна-котта с клубникой. Итальянский десерт. Конец примечания. Джо. Я понимаю, всегда существует возможность, что тебе подвернется работа гримерши в каком-нибудь фильме или еще где. И понимаю, что Ричарда могут перевести за границу, но не думаешь ли ты, что тебе могло бы прийтись по душе? Примечание. Имеется в виду ее муж Ричард, он был пилотом ВВС. Конец примечания. Да? То есть, если сочтешь это неуместным, то просто плесни в меня вином «Но...» Как бы ты отнеслась к... Ну же. Понимаешь, в последние годы я получаю все больше и больше писем от поклонников, больше и больше просьб появиться где-то, выступить на банкете или проделать бог знает что еще. У меня просто руки опускаются. Еще бы! Расписание до того плотно, что я сам перестаю понимать, что делаю. Поэтому мне нужен, ну, в общем, секретарь. Собственно говоря, это называется личным ассистентом, но поскольку ты моя личная сестра, я бы назвал это личной сестрицей О, Господи, я так надеялась, что ты меня об этом попросишь. Уж и сама собиралась предложить тебе это же самое. Мне понравится. Больше всего на свете. В результате последние двадцать шесть лет Джо проработала моей ЛА, и она лучшая Л а из когда-либо существовавших на свете. Я-то, разумеется, говорю так по причине родственной привязанности. Однако вот вам история, которая доказывает мою правоту. Во время съемок одного из фильмов для видео-арта Джона Клиза, где-то в западном Лондоне, Джо приехала на площадку, чтобы обсудить со мной распорядок следующей недели. В то время мы не имели возможности синхронизировать наши еженедельники через сеть. Никаких КПК и смартфонов еще и в помине не было. Она провела со мной обеденный перерыв, посмотрела вместе с Джоном отснятый эпизод, в котором играл Ронни Корбет, и укатила. Минут через десять ко мне приволокся Джон. «Знаешь, я чувствую себя полным козлом». «Что такое?» Всю мою трудовую жизнь я искал идеального помощника, но нашел его, вернее, ее. Ты — ублюдок. Естественно, пока ты сегодня снимался, я сказал ей, сколько бы он вам не платил, даю вдвое больше. Ага. И что она ответила? Она очень мило улыбнулась и сказала, вы очень добры, мистер Крис, но вообще-то он мой родной брат. Не помню, когда я в последний раз ощущал себя таким кретином. «Ну, ты ж не обязан знать». Конечно, услышать такие похвалы моей сестре мне было очень приятно. Совершенно типичным для Джо образом она ничего мне о случившемся не сказала, и неделю-другую спустя я заговорил с ней сам. «Знаешь, Джон поведал мне, как он пытался сманить тебя. А, да это было смешно. Ты могла бы и сама мне сказать, и я удвоил бы твою плату» что, как я думаю, как надеюсь, я и сделал. Не будет преувеличением сказать, что без мягкого, но решительного контроля Джона над моей жизнью меня сейчас и в живых-то уже не было бы. Я подразниваю ее, называя Мартиной Борман, моей еженедельной нацистской. Однако я не смог бы сделать и десятой доли мной сделанного без ее понимания того, как устроены еженедельники, расписание киносъемок, телевизионные администраторы, аэропорты, водители автомобилей и прежде всего ее капризный, странноватый и невыносимый босс, он же братец. Или как все это расстроено. Однажды, уже в следующем году, наверное, это был 1990-й, но прошу на меня не ссылаться, я отправился на встречу с неким Роджером Питерсом, обосновавшимся в великолепном люксе 523 отеля «Совой». Он оказался американцем средних лет и дал мне понять, что является наследником и последним любовником американского композитора Сэмюэля Барбера. Я-то всегда полагал, что Барбер умер с горя после того, как его давний партнер и друг-музыкант Джан Карло Менотти променял старика на молодую фотомодель. Но, по-видимому, старик нашел утешение в лице Роджера Питерса. Роджеру, как выяснилось, принадлежали права на экранизацию «Сенной лихорадки» Ноэла Кауэрда. Его интересовало, не соглашусь ли я написать сценарий. Я вежливо отказался, поскольку знал, что а. «Сенная лихорадка» была любимой пьесой Кауэрда, и он оставил на ее счет особое указание, чтобы никакому мудаку не разрешили выеживаться над ней, и б. Действие пьесы происходит в одном месте и практически в одно время почти в полном соответствии с единствами Аристотеля, и это делает ее перенос на экран задачей особенно вшивой. Другое дело, что Реджиналд Роуз и Сидни Люмет с двенадцатью рассерженными мужчинами справились, и приотлично. Он вроде бы сильно не обиделся. Мы с ним выпили, поболтали, обменялись сплетнями. Думаю, он обращался со своей просьбой, едва ли не каждому, кто когда-либо держал в руке перо или постукивал по клавишам, начав, как водится, со Стоппорда Беннета и Пинтера, и, утомленный неделями отказов, доскребся, наконец, до донышка своего сусека. Примечание. Том Стоппорт. Родился в 1937 году. Урожденный Томаш Штрауслер, британский драматург, мастер парадоксов и интерпретатор классики, значительная фигура современного английского театра. алан Беннет, родился в 1934 году, известный английский драматург, обладающий острым абсурдистским чувством юмора. Гарролд Пинтер, 1930-2008 годы, классик английского театра и литературы, лауреат Нобелевской премии, наиболее влиятельный драматург своего поколения. Конец примечания. И не надо обвинять меня в ложной скромности. Я всего-навсего реалист. Номер у него был роскошный с умопомрачительным видом на темзу. Мысль о том, что можно постоянно жить в таком великолепии, наполняла меня совершенно непростительной смесью зависти и амбициозности. «Когда-нибудь», — думал я, — «когда-нибудь». Календарь, как сказал где-то Вивиан Стэншол, сбрасывает страницы, и ветер уносит их, и вот уже начался... 1992 год, и я прогуливаю, созерцая витрины по Пикадилли. Примечание. Вивиан Стеншол 1943-1995 годы. Английский музыкант, фронтмен одной из самых необычных групп в истории рок-музыки Бонзо Дог Дах Бэнд, сплавивших в своем творчестве музыкальную комедию и дадаизм. Его называли «придворным шутом британского андеграунда». Конец примечания. «Здравствуйте, Стивен!» «Должен сказать, что я страдаю умеренной, но способной кого угодно довести до белого коленя формой прозопогнозии. Нет, она ничем не напоминает присущее кое-кому... Абсолютное отсутствие памяти на лица. У меня есть знакомый, который членов собственной семьи не узнает, пока те не назовутся. Со мной дело обстоит не так уж ужасно. И тем не менее я часто произвожу впечатление грубияна. Поэтому, если мы с вами знакомы, и я, повстречав вас на улице, просто прошел мимо, не думайте, что я не взлюбил вас и хочу вычеркнуть из моей жизни. Просто я ни малейшего понятия не имею, кто вы такой. Назовитесь, и все будет прекрасно. Большинство людей устроено наоборот. Лица они запоминают, а имена — Нини. По счастью, этот незнакомец назвался без моих подсказок. Роджер Питерс. «Ну, конечно», — сказал я, — «что новенького». «Да вот понимаете, — начал он, подстраиваясь под мою походку, — вы именно тот, кто мне нужен. Не знаете ли вы кого-нибудь, кого угодно?» «О, Господи!» — мысленно застонал я. «Сейчас он опять заведет шарманку насчет сенной лихорадки. Кого угодно, кто согласился бы прожить четыре-пять недель в моем номере в Савое?» «Мне нужно съездить по семейным делам в Америку, а выволакивать все барахло из номера не хочется. отель то я все едино за год плачу. Поэтому нужен просто-напросто человек, который присмотрел бы за номером. Вам никто в голову не приходит?» «Ну, неуверенно, — начал я. Есть один такой, он мог бы вам подойти. Рост он примерно такого» я поднял ладонь до своей макушки ширины примерно такой я похлопал себя по бокам у него сломанный нос и прямо таки сию минуту он разговаривает с вами фантастика я уезжаю в среду может загляните ко мне завтра после полудня я познакомлю вас со старшим поэтажу и покажу где что Вот так и получилось, что отель «Совой» почти на месяц стал моим домом. Одиннадцать дней этого времени пришлись на съемки друзей Питера. Сценарий, который я по-курьерски доставил в Лондон, был очищен, отшлифован и отполирован до легкого блеска. Однако Хью и меня к вечному нашему стыду, вся эта затея пугала до колик. Время от времени Кен замечал в коридорах, залах и гостиных Роттем-парка, величавого, стоящего неподалеку от Барнетта дома, в котором уже были разыграны некоторые сцены Дживса и Вустера, и в котором я годы спустя снимался в Госфорд-парке Роберта Олтмена. Наши презренные, вдрызг расстроенное физиономии, и, наконец, спросил. «Все в порядке, дорогие мои?» «Они нас в порошок сотрут», — простонал я. «Кто? О ком это вы?» Претенциозное повествование о замкнутой компании «Один». Оксбриджских, изнеженных и ничтожных, бесхарактерных дрочил, которые донимают друг друга своими так называемыми проблемами, собравшись на отмеченный излишествами уикенд в загородном доме. «Ты представляешь, что сделает с нами тайм-аут?» Я и сам понятия не имел, что тайм-аут все еще оставался символом и фокальной точкой нашей неуверенности в себе. «Тайм-аут?» «Да кому он нахрен интересен?» «Его и читают-то всего человек двенадцать». «Нет, серьезно, возлюбленные мои, вам ли тревожится о том, что они себе думают?» «Мы обожали Кеннета Брана и сейчас обожаем по многим причинам. Однако великолепная способность не отвлекаться от дела, отягощая себя тоскливыми помыслами о том, как отнесется к твоей работе тот или иной рецензент, стоит едва ли не первой в списке его достоинств. Бесстрашие и отвага. Вот залог успеха для всякого актера и режиссера, связавшегося со съемками фильма. Если вы, пытаясь сосредоточиться на своем деле, позволяете какому-нибудь газетчику или хотя бы призраку обобщенной враждебной публике, маячить у вас за спиной, неодобрительно цыкая и шипя зубы, считайте, что вы уже провалились. Кен, разумеется, никак не связывает свое место в мире с чувством вины. Он рос в Северной Ирландии без каких-либо надежд на преуспеяние. Любовь к театру у него врожденная и абсолютная. Все деньги, какие ему удавалось заработать, он тратил на паром и автобус, которыми добирался до Стрэдфорда на эйване, где, начиная с отрочества, просматривал каждый сезон театра. Просматривает и поныне. Отнюдь не случайно, что в первый съемочный день друзей Питера он появился на площадке уже переполненным необходимыми знаниями, отвагой и верой в себя. Не случайно готов поспорить и то, что мы с Хью явились туда почти больными от опасений, стыда и дурных предчувствий. Счастливая судьба, которая привела нас из частных школ, в моем случае к ней добавились другие школы и тюрьма, через Кембридж и Рампы, в Черную Гадюку, Дживса и Вустера, И наше собственное комедийное шоу внушило нам неуверенность в себе, а ощущение полной нашей ничтожности. Только не думайте, пожалуйста, что мы напрашиваемся на сочувствие или, Боже, сохрани на восхищение. Я говорю о том, что творилось в наших помутненных рассудках, а уж вы можете относиться к этому, как вам заблагорассудится. Возможно, если у вас хватает воображения, вам удастся увидеть себя в подобных обстоятельствах, питающими подобные же чувства. Возможно, мы были просто-напросто редкостными обормотами».